Глава 53. Что-то не так. Хейвен, Я не могла понять Малира, ведь прекрасно видела, как он страдает. Будь я на его месте, что, конечно, не дай бог, то с радостью сделала бы все необходимое, чтобы избавиться от этой дряни. Не могла даже представить, что творилось у него в голове. А неплохо было бы, ведь он явно что-то скрывал. Я видела, как его бьет крупная дрожь как парень сопротивляется и пытается что-то до нас донести. Его глаза умоляли оставить все как есть, но я не могла так поступить. Кого бы этот парень ни покрывал, колдовку нужно было отыскать. Его самопожертвование, на мой взгляд, было глупостью чистой воды. Даже если черное дело проворачивал кто-то из его знакомых, что, скорее всего, именно так и было, иначе бы Малир не стал противиться исцелению поискам, то это все равно ничего не поменяло бы. Как сказал Шималь, Жители темной стороны должны спать спокойно и чувствовать себя в безопасности. Да и плевать, знакомый это дел или родственник. Если бы кто-то из моего окружения на такое отважился, то он мгновенно бы ответил за содеянное. Да, мне пришлось бы переступить через себя, но я уверяю, что поступило бы по совести. В моем понимании зло бывает разное. Одно идет во благо кого-то, другое, так, чтобы потешить свое самолюбие и продемонстрировать гадкое нутро или, как считают злодеи, свою власть. Если в первом варианте я бы еще подумала, как поступить, то во втором даже бы и думать не стала. Одно дело ты своровал, чтобы накормить свою семью или заплатить за лечение, либо расквитался с тем, кто причинил вред твоим любимым. А другое, когда на тебя напала толпа отморозков и избила до полусмерти, просто потому, что им так захотелось. Либо ребенок богатей взбил кого-то на машине, пострадавшие мертвы, а этому отпрыску, родившемуся с золотой ложкой во рту, сделали просто выговор. Да, временами я была нудной, но в этом мире, где я родилась, очень часто происходили подобные ситуации. Наверное, поэтому я так зацепилась за Малира, чувствовала, что он чист душой, что не совершал никаких гадостей и желала всем сердцем помочь ему, хоть он и был против этого. Мои чары спали, и кузнец, учащенно дыша, вырвался из рук Нейхаса, отбегая в дальний угол. «Я не могу пойти с вами», — шептал он. «Не могу, понимаете?» «Почему?» — спросила я, взмахивая рукой, и тем самым останавливая Нея от расспросов. «Просто не могу, и все». Вымученно зарычал Малир, запуская пальцы в волосы и сгибаясь пополам, что со стороны смотрелось довольно жутко, скажу я вам. — Ты будешь в моей лечебнице? — Нет, — замотал он головой. — Нет, нет, я не пойду, я не могу. Слышите? Не могу. — Ни черта не понимаю, — вздохнул Шемаль, нервно взлохмачивая волосы и усаживаясь на видавший виды стул, который жалобно скрипнул под весом его тела. — А вы? — И мы, — Задумчиво ответила я, пытаясь разобраться в сложившейся ситуации. Да что мы спрашиваем его? подал голосный хас: Давайте заберем и все. Нет, вскрикнул Малир, прошу, не надо, не надо! повторял он, словно заведенный. Я не могу ночевать вне дома, мне нельзя. Последние два слова он выкрикнул настолько громко, что я невольно поморщилась. Паренек, понимая, что сказал лишнее, взвыл сползая спиной по стене и утыкаясь лицом в согнутые колени. «Малир, я готова была разреветься в голос, видела, как он истязает себя. Слушай, мы уже поняли, что тот, кто это делает, хорошо знаком тебе. Можешь не отрицать сей факт, не получится меня переубедить. Но и оставаться в родном доме тебе нельзя. Тебя ведь...» В горле встал слезный ком. «Убьют. Убьют, понимаешь? Если ты переживаешь из-за мамы... Кузнец от моих слов дернулся, словно от пощечины, а мы подозрительно уставились на него, подмечая эмоции. «Давай возьмем ее с собой», — осторожно спросила я, пытаясь, как говорят на моей родной планете, прощупать почву. «Вы...» — Малир покачал головой, не отрываясь от своих колен, в которые уткнулся. «Вы можете пострадать, я не хочу этого». Богиня тьмы», — всхлипнула я. «Это над тобой нависла, старуха с косой, ты в беде! Ты, не мы, понимаешь? Мы поможем и защитим тебя и твою маму, Малир!» Кузнец поднял голову, вглядываясь в мои глаза. Я видела, что он что-то тщательно обдумывает, что что-то решает для себя. «Я согласен». Он устало поднялся на ноги, выпрямляясь во весь рост. «Только помните, что вы обещали защиту и помощь моей матушке. И тебе, заверила я, я держу свое слово всегда. Надеюсь, что этот раз не станет исключением. Тихо произнес он. Спустя некоторое время мы выходили возле дома Малира, и нам навстречу, на крыльцо, выбежала его матушка. «Ваша светлость!» Кинулась она в мою сторону, на эмоциях забывая поприветствовать Шималя и Найхаса есть новости». Ее глаза выражали высшую степень тревоги. Она сильно переживала за сына, и я могла ее понять. «Вы знакомы?» — как-то горько усмехнулся кузнец, стоя чуть поодаль. «Да, сынок», — кивнула демоница. «Прости, но это я попросила о помощи герцогиню. Твое состояние, оно очень тревожит меня». Между ними происходил немой диалог. Эмоции женщины били через край, в то время как Малир превратился в глыбу льда, от которой повеяло арктическим холодом. «Мы просим прощения», — вмешался Шималь, «но нам как можно скорее нужно переместиться в клинику ее светлости». «Вы не могли бы отправиться с нами?» Я внимательно отслеживала происходящее, в котором мне много чего казалось подозрительным. «Конечно», — засуетилась демоница, «я ради Малира на все согласна». Паренек хмыкнул, привлекая мое внимание, но потом принял безразличное выражение лица, отстраняясь от всего происходящего. Мы решили оставить на всякий случай королевскую тень возле их дома. Мало ли, вдруг повезет. Риона, так звали матушку Малира, незамедлительно собралась. Мы открыли портал и вышли в стенах лечебницы, где нас встретил Ксандр, готовый выполнить любую мою просьбу. Выдали в комнаты для гостей, Шималь позвал кузнеца. Если честно, я не знаю, будет ли тебе больно, поэтому заранее прошу прощения. Риона испуганно посмотрела на сына, а я поджала губы, чувствуя спиной поддержку ихаса Миг. Шималь дотронулся двумя пальцами до метки за ухом, и Малир издал болезненный стон, дергая конечностями, как в эпилептическом припадке.